Юленька Большую часть года Юленька живет на своем хуторе при селе Петровеньке. Полное имя ее Юлия Андреевна Вышинская. Но все близкие называют ее просто Юленькой или тетей юлей И это как-то более идет к ней. Юленька уже в летах. В темных волосах ее Мелькают седые нити, Лицо в морщинах И нет уже многих зубов. Но глаза молодые, добрые, Золотыми искорками. И льется из них Тихий, ласковый свет. Усадьба у Юленьки небольшая, Простенькая. Домик в четыре комнаты С тесовой крышей, Кухня, амбар, конюшни. За конюшней загон для скота — и хлевушки для птицы. Возле домика сад фруктовый, а у крылечка цветник. Тут же в саду, за густым вишенником у самой реки, хорошо разработанная площадка под огородом. Тут есть все необходимое. Капуста, картофель, огурцы, тыквы, гряды с морковью, луком и редисом. Все чисто, аккуратно, по-хозяйски. Двор гладкий, зеленый, И стелется по нём густая, бархатистая мягкая трава, шпурыж. Хороший у вас уголок, Юленька, Часто говорят ей знакомые. Хорошо вы живёте. Хутор как хутор, скромно улыбается Юленька, И ничего тут особенного нет. Таких уголков найдёте сколько угодно. Но в тайне Юленька любит свой хуторок. Уезжает из него только поздней осенью В город, к сестре, где и живет зиму. А с первыми же признаками весны, Еще до разлива рек, возвращается опять в усадьбу. Что город? Шумно там, беспокойно. И жизнь какая-то бестолковая. ложатся поздно и встают поздно. Днем служба, работа. а вечером театры, карты, вечеринки. А отдыха, настоящего деревенского отдыха, тишины и уюта совсем нет. При усадьбе у Юленьки 310 земли и клочок лесу, но сельским хозяйством она не занимается. Хлопотливо это дело сеять и собирать, и одной женщине справиться трудно. Землю Юленька отдает крестьянам в аренду из года в год. Не всегда мужики платят исправно, но Юленька невзыскательна. Надо же и в их положение входить. Не каждый год бывает урожай. А если и уродит, то смотри, цены на хлеб низкие, или начнет падать скот, или случится пожар. Юленькина усадьба лежит в двух верстах от села. Там у Юленьки еще есть один домик, в нем живет мировой судья. И дом, и землю Юленька получила от отца. Старшей сестре Надежде Андреевне достался дом в городе. Перед смертью отец, составляя духовное завещание, сказал, «Юленьке оставляю больше, потому что она одна. Надя замужем, ей нужно в городе жить, детей учить». Пусть ей городской дом. А Юленька любит деревенскую жизнь. Пусть и живет в деревне. Отец умер лет десять тому назад. Юленьке было тогда 30 лет. Замуж она не вышла. Ей нравилась тихая, самостоятельная жизнь в своей усадьбе. Никто в ее дела не вмешивался, как хотела, так и жила. И не было скучно. Всегда возле нее люди. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул в усадьбу. То батюшка зайдет, то учительница, то мировой судья. А летом приезжали племянницы Вера и Зина, молодые барышни, и племянник Егор, гимназист седьмого класса, дети сестры Нади. И тогда в усадьбе становилось весело, шумно, особенно по вечерам. Приходили знакомые из Петровенек, и все вместе гурьбой ходили в лес, катались в лодке, пили чай на траве у реки. Юленьке было много хлопот с гостями. Надо было всех напоить, накормить, устроить, если кто оставался ночевать. Но Юленька не жаловалась. Ей было весело смотреть на молодежь, такую шумную беззаботную, и так приятно было думать, что доставляешь своими заботами хоть маленькое удовольствие людям. — Тетя Юля, ты прелесть! — бросались к ней племянницы, когда Юленька появлялась среди них озабоченная, торопливая. — Ну уж и прелесть! — ворчливо говорила Юленька, освобождаясь от цепких объятий. — Пустите вертухи, некогда. Помогли бы лучше тетке. — С радостью, тетечка! Скажи только, где и что! — шумно соглашались девушки. «Что-то, что, где, сами небось не догадаетесь, все вам скажи». «Да ведь мы твоих мыслей не знаем, а должны бы знать, я вот ваши все знаю. Ну уж, отдыхайте пока в деревне, и без вас есть кому». «Ты вот всегда так», — говорила недовольна Вера, «упрекаешь, а делать ничего не даешь». У Веры, тоненькой, проворной, черноглазый Были хозяйственные наклонности. Она часто заглядывала в кухню, где Юленька с помощью кухарки Фёклы возилась с кушаньями и пирогами и принималась суетливо помогать тёте, пока не опрокидывала что-нибудь. Тогда малодушно убегала. А Зина, голубоглазая, светлорусая, с пухлыми щеками, была белоручка. Не выносила ни шитья, ни кухни. Зато любила долгий сон по утру, книжки, веселую болтовню, смех. «Вера у нас хозяйка, а Зина — ветер», — часто говорила Юленька, поглядывая с улыбкой на Зину. «Ну и пусть», — упрямо соглашалась Зина и отчеканивала громко, «у каждого должна быть своя индивидуальность». Эту фразу она слышала в гимназии от подруг и, конечно, подхватила ее. Егор — высокий, худощавый юноша — с длинным лицом и тонкой шеей доставлял Юленьке много хлопот. Слишком он был рез и проказлив. На беду еще был охотник. И охотник так плохой близорукий. Не раз принимал домашних уток за диких и полил по ним из ружья. И хоть бы это были свои, а то чужие, крестьянские. Доставалось от него и кошкам, которые издали так похоже на зайцев. А то раз... выпустил целый заряд бекасинников теленка. «И что ты это делаешь, Егор?» говорила укоризненно Юленька, когда к ней приходили с жалобами на охотничьи подвиги панища. «Надо же быть осторожнее, так нельзя». «Сам не понимаю, как это вышло», изумлялся Егор, мигая близорукими глазами. «Я стрелял в цель, и никого вблизи не было. Откуда взялся теленок, понять не могу. Я о И так осторожен. А цеплят давеча в просе, кто перестрелял, Напоминала Юленька. Так ведь я же думал, что это перепела. Так похоже. И все у него было в таком же роде. То лошадь под седлом загонит так, Что пар столбом идет, То в сад ребят деревенских напустит, То лодку бросит без привязи, И она уплывает вниз по реке. Юленька напускала на себя строгость, ворчала, выговаривала. Но выходила невнушительно. Не умела Юленька быть строгой. И стоило Егору наклониться, поцеловать руку и сказать покаянным голосом «Ну, тетечка, милая, прости меня, дурака, больше не буду!» Как у Юленьки отходило сердце, и она говорила с ласковым укором «Эх, Егорушка, и что из тебя будет?» — Доктор будет тетя, — весело говорил Егор. — Вот увидите, лет через десять светилом буду. А пока позволь, тетечка, взять лошадь покататься. — Опять? — Немного, тетя, в и назад. — Ну, бери уж, цыган, так и привык все конючить. — Вот спасибо, тетечка. И чмокнув Юленьку в щеку, Егор бежал в припрыжку к конюшне. Жизнь в усадьбе текла спокойно и дружно. Проказил и дурачился Егор, весело звенели весь день голоса и смех Веры и Зины. И Юленька в простеньком тёмном платье, закрученной на затылке косичкой, худощавая и лёгкая, вся поглощённая домашними заботами, бегала неутомимо из кухни в дом, из дома на огород, оттуда в погреб и всюду успевала. Часто приходила в усадьбу учительница Петровинской школы Нина Вуколова. Это была маленькая резвая девушка с круглым лицом и быстрыми серыми глазами. Она и учила, и лечила, и крестила у мужиков малых ребят, знала, кто как живет и что делает, и вся была постоянно в движении, в суете, готовая идти на первый зов, если нужна будет помощь. Нина жила в Петровеньках безвыездно, зимой и летом, так как близких родных у нее не было и почти каждый день забегала в усадьбу. Юленька очень любила Нину и в шутку за ее колкий язык и резвость называла ее «крапивкой». Живая и суетливая, Нина за день успевала побывать в десяти местах и в камере мирового судьи, и у доктора на приеме, и у знакомых, и у своих кумовьев-крестьян. В усадьбу она приносила все деревенские новости, говорила обо всем весело, забавно, и Юленька любила ее слушать. Ранней весной и глубокой осенью, когда Юленька оставалась одна, Нина была для нее дорогим человеком. Она чаще всех навещала Юленьку, проводила с нею целые вечера. Как-то летом, в жаркий воскресный день, Нина пришла в усадьбу вечером Красная, разморенная Юленька с племянницами Сидела на крыльце, в тени Тут же возле цветника Ворочался Егор Швыряя в Зину мелкие камушки «Умираю от жажды, тетя Юля», Сказала Нина Обмахиваясь пальмовым веером Обшитым голубой ленточкой «Дайте чего-нибудь напиться» «Бедная крапивка» «Совсем завяла», — шутливо сказала Юленька и принесла ей стакан квасу. Бегала верно целый день. «На сельском сходе была», — отдышавшись сказала Нина. «Вам и туда дело», — засмеялся Егор и чуть не упал, откинувшись назад всем корпусом. «Ну да, дело», — сказала задорно Нина. «Про школу разговоры были. Ну и голдели же». «А что у вас со школой?» — спросила Вера. «Да что? На бок валится!» — усмехнулась Нина. «Крыша течет, стены продувные, а у печи унеси-то мое горе!» Прямо коптилка какая-то. Ну вот и думали было новое строить, а теперь подсукно «Почему?» — спросила Юленька. «Денег, говорят, нет, а, по-моему, просто увиливают». Просила хоть крышу перекрыть, чтобы течи не было. Да печи немного исправить. И то заортачились. Зачем, мы, говорят, будем тратиться, когда на тот год новую строить? А я эту песню уже три года слышу. Просто беда с ними. Не понимают, как это важно. Хорошее помещение для школы. В хорошей школе и детям приятно. Там они отдыхают от домашней тесноты и грязи. а в таких лазнях, как наша. какое уж там отдых!» Нина взглянула на Юленьку, сидевшую рядом с ней на ступеньке. И вдруг в глазах ее запрыгали лукавые огоньки. «Тетя Юля», — сказала она, улыбаясь, «Подарите нам свой дом под школу». Юленька засмеялась и покачала головой. «И что придумала крапивка?» Засмеялись и племянницы, а Егор показал Нине нос. А какая чудесная школа вышла бы, продолжала с шутливой мечтательностью Нина. На видном месте, на площади, возле церкви. Внутри вот только чуточку переделать, и готово. Мирового судью деликатно выставили бы, судить можно и в простой хате. А над крыльцом, вместо теперешней железки, камера мирового судьи, приколотили бы новую вывеску. Петровинская сельская школа. «Знаете, золотыми буквами по чёрному фону. Шик!» «Фантазёрка ты, Нина!» — улыбнулась Юленька. «Что делать, тётя? Хоть помечтаешь, и то легче!» Неунывающим тоном сказала Нина. «Ну, господа, что ж так сидеть? Пойдёмте на лодку, что ли? Егорушка нас покатает. Ему полезно развивать мускулы. Вы, тётя, с нами?» нет «Я останусь», — сказала Юленька. «Да и вы недолго, скоро чай пить». Молодёжь ушла к реке, звонко перекликаясь. Потом, скрывшись за деревьями, запели стройный в четыре голоса грустную малороссийскую песню. Её долго было слышно в вечерней тишине, а Юленька осталась одна на крылечке. Слова Нины о школе взволновали её. Что-то шевельнуло с ней Теплое, радостное Давно уже Юленька чего-то искала Задумывалась Давно уже что-то тревожное Поселило в ее душе Уже скоро десять лет Юленька живет самостоятельно Полной хозяйкой на своей земле И чем дальше Все больше и больше Кажется ей стеснительным То довольство, которое окружает ее Вот ей достались дом и земля и усадьба. А за что? За какие заслуги? Так, просто, по наследству. И только потому, что ей досталось нажитое кем-то другим имущество, она живет барыней, ни в чем не нуждается, не мозолит работу и рук. И тут же рядом, бок о бок с нею, подлинная мужицкая бедность, нужда и тяжелый бесконечный труд. Что заработали – то и проели, а впереди опять ничего. Весь век бьются, как рыба об лед и не знают, что такое хорошая жизнь. Как-то неловко, совестно за свое благополучие, когда видишь чужую беду. Стыд этот Юленька скрывала, никому не говорила о нем, но чувствовала его в себе постоянно. Как неусытный сторож стоит он над ее душой и все постукивает, постукивает свою колотушку, все напоминает о себе. Хотелось сделать что-нибудь такое, что заглушило бы эту тревогу, но что именно, Юленька не знала. И вот ее словно озарило. Эти шутливые, случайно оброненные Ниной слова как будто давно уже лежали в ее душе. Такими близкими показались они, Юленьки. Да ведь это то самое, о чем она так часто думала, то хорошее, полезное дело, которого она искала. Дом? А зачем ей этот дом? Стоит он на площади, крепенький, кирпичный, под зеленой крышей, с флигельком и пристройками на просторном дворе, и как будто ожидает чего-то. Отец строил его так, на всякий случай, а сам в нем не жил. Сколько помнит Юленька, Его отдавали в наём, Случалось, что и пустовал по несколько лет. Сама Юленька жить в нем тоже не собирается. Совсем не нужен ей этот дом. И от чего в самом деле не отдать его под школу? Почему не сделать доброе дело? Захватила Юленьку эта мысль. Глубоко захватила. Радостно прислушивалась к ней Юленька, чувствуя, как она растет, развивается, Становится ей все ближе И все больше убеждалась Что нужно сделать так Как подсказывает совесть И когда Неделю спустя Опять в воскресенье Пришла в усадьбу Нина Юленька увела ее в сад Под липы Усадила на скамейку Села саморядышком и сказала Ну, Ниночка Твои слова не с ветру сказаны Знаешь, что я надумала? «А что?» — спросила с любопытством Нина. «Отдам я свой дом под школу». Сказала это так просто, спокойно. Точно речь шла о каком-нибудь пустяке. Нина посмотрела на Юленьку широкими, изумленными глазами, не веря ее словам, и сказала с запинкой. «Это вы, тетя, серьезно?» «Серьезно, Ниночка. Я это твердо решила». Нина покраснела от неожиданности, от радости, бросилась к Юленьке и заговорила, сияя влажными, счастливыми глазами. «Тетя, милая, да ведь это такая радость для меня и для детей! Такое святое дело!» Они поцеловались, растроганные. Нина бросилась так стремительно, что даже стукнулась головой о висок Юленьки, и это удержало слезы, которые были у обеих на глазах. Обе засмеялись, И поцеловались еще раз. «Вот не ожидала права», — говорила радостно избивчива Нина. «И в мечтах даже не было. Прямо как сон. И кто это вас научил?» «Да ты же, крапивка», — улыбнулась Юленька. «Я? Куда там? Тут дело высшего порядка. Должно быть, вам откровение было. Право у меня в голове путается от радости». Волосы у Нины растрепались, свесились низкими прядями на лоб, на виски. Она поминутно вздергивала их кверху. Они опять падали. И Юленька с улыбкой смотрела на нее. Всегда она так. Разгорячится, растреплется, глаза блестят. И готова в эту минуту хоть в огонь и в воду. Пока что держи это Нину в секрете, чтобы лишних разговоров не было. — сказала Юленька. — Будьте покойны, тетя Юля. Рот глиной замажу, буду молчать. Только про себя буду думать да радоваться. Можно? — Можно, — засмеялась Юленька. — Ну, пойдем, заговорчица, а то наши барышни полопаются от любопытства. О чем, мол, это они шушукаются так долго? Шли домой тихо, по узкой травянистой дорожке, под золотым дождем солнечных брызг, падавших сквозь густую зелень. И казалось Юленьке, что сегодня большой и торжественный день. Было у нее светло и радостно на душе. Перед успением вместе с племянницами Веры и Зиной Егор уехал раньше, Юленька отправилась в город. Надо было заплатить проценты в банк за землю, да и с сестрой повидаться, потолковать о задуманном деле. Приехали в полдень. Было пыльно и жарко. Надежда Андреевна встретила дочерей словами «Явились жулечки?» «Давно пора. А я уж думала, что Юленька вас замуж поотдавала». Вера и Зина смеялись, звонко целуясь с матерью. Надежда Андреевна была плотнее, солиднее Юленьки. Седые волосы оттеняли свежее здоровое лицо. Серые глаза искрились веселостью, но вместе с тем по временам проскальзывало в них что-то насмешливое, холодное. Говорила она быстро, громко, и в голосе звенели повелительные нотки. Сели за завтрак. Надежда Андреевна скользнула по лицам дочерей ласково-внимательными глазами и сказала, «Ну что, набегались за лето у тетки? Совсем, должно быть, разленились?» «Мы там работали, помогали тете», — сказала Вера, — лукаво поглядывая на Юленьку. Оно и видно, в особенности Зина. Совсем бедная похудела, щеки хоть повырезывай. После завтрака Вера и Зина, надев светлые платья, куда-то исчезли. Юленька воспользовалась этим и рассказала сестре о том, что она хочет отдать свой дом в Петровеньках под школу. Надежде Андреевне не понравилась Юленькина затея, — Бог знает, что ты выдумала, Юля, — сказала она, нахмурившись. — К чему это? — Мы не так богаты, чтобы дарить дома. Отец горбом наживал, берег каждую копейку, а ты будешь разбрасывать. У Юленьки сжалось сердце. Так она и знала. Надя заортачится, будет отговаривать, спорить. — Если бы ты видела тамошнюю школу, — вздохнув, сказала Юленька, — сарай, а не школа. И потом, отчего не сделать доброе дело? Дом мне не нужен, жить в нем я не буду. Почему же не оставить по себе хорошую память? Ведь не последнее отдаю. Не понимаю. Решительно не понимаю такой расточительности, разводила руками Надежда Андреевна. Ты ведь не одна, у тебя сестра, племянники. Дом тысячи три стоит. Зачем же вырывать у своих и отдавать чужим? «Ты забываешь, Надя, что у меня есть еще усадьба и земля. Племянников я очень люблю и не оставлю их так. Но мне хочется и для крестьян что-нибудь сделать, ведь мы живем дружно, по-соседски, вот уж сколько лет». Надежда Андреевна встала и сердито махнула рукой. всегда, Юля, была бестолковой, а теперь стало еще хуже», сказала она резко. «Вот придет Митя». «Может быть, он вразумит тебя?» «Ну и Митя, муж Надежды Андреевны, судебный пристав, как не старался доказать, что не следует отдавать дома, не вразумил Юленьку. Она стояла на своем». «Вы, живя в городе, — говорила она, — не видите, как бедствует деревня и как нужны там хорошие школы. Вам этого не понять. А у меня все это перед глазами. Может быть, я и виновата перед вами». Но иначе подступить не могу. Так и уехала Юленька с твердым намерением отдать дом под школу. Ей было неприятно, что сестра обижена и холодно попрощалась с ней. Жили они дружно, согласно, и вот размолвка. И из-за чего? Из-за каких-то там расчетов. В вагоне было накурено, тесно, и у Юленьки разболелась голова. На станции её ожидал сторож Матвей на рессорной пролётке. Едва только Юленька уселась и выехали со двора, как Матвей обернулся к ней с седобородым тёмным лицом, вздохнул и сказал. «А у нас, Люлия Андреевна, несчастье!» «Что такое?» — встревожилась Юленька. «Пожар случился!» «Господи, Боже мой! Когда?» Сердце заколотилось больно и стало трудно дышать. «Прошлой ночью», — уныло сказал Матвей. «Ну и что же?» Матвей повел в сторону головой, точно высвобождая из воротника шею, и промолвил с убитым видом. На да что? Надо правду говорить, не скроешь!» «Дом сгорел!» У Юленьки потемнело в глазах, Точно ее ударили больно по голове. Она покачнулась, и, чтобы не упасть, схватилась за пыльное крыло пролетки. «Дом? Да как же это?» С ужасом вымолвила она. Как в тумане стояло перед ней запыленное лицо Матвея с блеклыми влажными глазами. И на минуту ей показалось, что все это не настоящее, а навеяно вагонной тряской — Головной болью, жарой. Так о полночи занялось, Туго языком Матвей. Я первый раз из сада увидал, Прибег, крик поднял, Тушить, и тушить некому. Пока сбежался народ, Все уж в огне было. И все сгорело, Вымолвила Юленька сквозь слезы. Кое что выхватили. Самовар, подушки, шкатулку, два сундука малых. А больше так, что сгорело». Юленька заплакала, подавленная несчастьем. Не могла спрашивать, не могла слушать. «Какой ужас! Какой ужас!» «Был дом, благоустроенный и полный. Годами собиралось все, что необходимо было для жизни». И вот ничего нет Все погибло И даже не было застраховано И подумайте, Люлия Андреевна Какой народ Говорил с огорчением Матвей Сбежались на огонь С голыми руками И стоят, смотрят, как овцы Да вы хоть бы бочки пригнали Ведь стоят возле волости Порассыхались, говорят Никуда не годятся Ах ты, Господи, милостивый «На счастье, ночь была тихая, а то бы вся усадьба выгорела!» «Вези скорее, Матвей!» — тихо сказала Юленька. До усадьбы было только десять вёрст, но, казалось, теперь вдвое больше. Эти пыльные кустики полыни над дорогой, узкие балочки, пологие бугорки, им, казалось, не будет конца. Солнце, знойное и низкое, Горячо бьет в спину. Направо и налево Желтеют скошенные поля С редкими копнами хлеба. Медленно ползут навстречу Тяжелые вазы со снопами, Скрипят, качаются, Роняя желтоусые колоски. Наверху ленивые фигуры Смотрят равнодушными глазами На пролетку, На плачущую Юленьку, Лениво кланяются И исчезают в куреве пыли. чего загорелась?» — спросила Юленька, когда прошел первый взрыв горе «Подожгли», — сказал убежденный Матвей. «С крыльца полыхнуло. И главное, собаки не лаяли. Верно, кто-нибудь из своих, слободских?» Поднялись на последний пригорок. Внизу река, лес на берегу и село Петровеньки. За лесом вьется дымок, И слышно, как гудит молотилка. А вон и усадьба. Юленька болезненно и остро впилась глазами в милый уголок. Там, среди зелени, где прежде белели стены под тесовой крышей, что-то зловеще чернеет. И от слез Юленьке стало трудно дышать. Лошадь с пригорка побежала шибко. Звенели дрожа крылья пролетки, И пыль, клубясь, Тянулась длинным хвостом по дороге. Миновали деревню. Юленька отвернулась, Когда проезжали мимо дворов. Вот и усадьба. Пахло гарью. Ударил в нос Этот тяжелый, противный запах. Как обезображен двор. Вместо милого, светлого домика Черные, уродливые стены. Темным остовом Торчит над стенами труба с вывалившимися кирпичами. Зияют чёрными дырами окна. Концы обрушенных балок свесились там и сям, как бы раздумывая, куда упасть. Юленька встала с пролётки, взглянула и заплакала. Стало невыносимо больно. За что? Кому нужно было разорять её старый насиженный угол? «Но разве она, Юленька, виновата в том, что у нее есть, а у других нету?» «И зачем непременно жечь, разрушать?» «Что она теперь?» «Как птица без гнезда. Некуда прислониться. Горько!» Подошла Нина, которая давно уже ожидала здесь Юленьку. Молча обняла ее, отвела в сторону кухни, И усадила на какой-то ящик Дала напиться воды «На деревне жалеет вас», Сказала она Юленьке Все в один голос говорят Обидели ни за что женщину Юленька молчала, всклипывая Казалась она теперь маленькой и слабой Совсем, совсем старушка С морщинистым, пыльным лицом Обиженная Больная. Обе долго сидели на ящике, тихо, безмолвно, прижавшись друг к другу, глядя печально на пожарище, над которым высоко в небе кружилась стая голубей, сверкая белыми крыльями. И обе были похожи на бездомных странниц, которым отказали в ночлеге. «Я здесь не останусь, не могу», сказала Ёленька. У вас, Нина, переночую. «Я сама хотела вам предложить», — ласково сказала Нина. Хотела еще что-то добавить, но только молча, ласковым жестом поправила темную косынку на голове Юленьки. На закате солнца поехали в Петровеньки. Дорогой встретили батюшку, отца Александра и мирового судью. Оба шли в усадьбу навестить Юленьку. постояли немного, поговорили и вернулись все вместе в село. «Что ж, Юлия Андреевна, надо принять меры к розыску виновных», сказал мировой судья, высокий, сутоловатый, с рыжими усами. «Зачем?» — отозвалась Юленька. «Как зачем? Виновные должны быть наказаны». Юленька посмотрела на судью измученными усталыми глазами и сказала Пускай их Бог судит. Юленька временно поселилась в школе. Нина примостила себе кровать из школьных скамеек, а свою уступила Юленьке. «Наделала я тебе хлопот», говорила Юленька, глядя на возню Нины. «Уж извини, сделай милость». «Что вы, тетя Юля, что вы?» отмахивалась от ее слов Нина. Вот уж нисколько. Днем обе ходили в усадьбу, разбирали уцелевшее от пожара имущество. В доме сгорело почти все, кроме кое-какой мелочи, которую успел выхватить Матвей. Но и тут попалась под руку малоценное, а более дорогое сгорело. И особенно жаль была маленькой иконке спасителя, Память и благословение отца Только шкатулку Где хранились документы на землю и дом Удалось спасти И Юленька была благодарна и за это И обнаружилась Еще одна неприятность Кто-то потоптал гряды на огороде И обнес яблони и груши в саду Несколько молодых деревьев было сломано Должно быть, воспользовались общей суматохой во время пожара и похозяйничали в саду. Юленька только головой качала, и не было у нее ни жалоб, ни слез. Только в глазах стояло тяжелое недоумение, почти испуг. Что-то новое, чего она раньше не испытывала, раскрылось теперь перед ней черным зевом. Жестокость, обида человеческая, Без всякой вины. Нина возмущалась и негодовала так искренне. Точно это ее имущество сгорело в пожаре. И не допускала мысли, чтобы это было делом многих. Это устроили двое-трое каких-нибудь бродяг, которым все нипочем. А школе она не заговаривала. Неловко как-то было. Но сама Юленька, дней через десять, немного успокоившись, напомнила о своем обещании и сказала Нине. «Нового дома я строить сейчас не буду. Поздно уж, осень не за горами, да и денег нет. Придется, видно, землю опять заложить. А вот насчет школы нам надо покончить». «А вы все-таки не раздумали?» — нерешительно спросила Нина. «Нет, это я твердо решила», — сказала серьезно Юленька. Теперь я еще яснее вижу, как нам нужны школы. Ведь если бы те вот, которые сожгли мое гнездо, разумели хоть немного законы божеские и человеческие, если бы они понимали, что людям надо делать добро, а не зло, а ведь этому должна учить всякая школа, они бы не обидели меня. Тут прежде всего темнота, от нее мы все страдаем. И если общество примет мой дар, Я отдам его с радостью. Надо вот с батюшкой об этом потолковать». Резвая крапивка притихла, Посмотрела на Юленьку светлыми, Благодарными глазами И сказала взволнованно, «Вот это хорошо! По-настоящему! Спасибо, тетя Юля!» И батюшка, молодой, Но очень болезненный, весь прозрачный от какой-то внутренней хвори, одобрил решение Юленьки, когда она рассказала ему о школе. «Святое дело задумали Юлия Андреевна», говорил он, покашливая и потирая левый бок. «И чем скорее сделаете, тем лучше, ибо нужда в школе, сами знаете, большая». Только мировой судья не был доволен. Осенью кончался срок аренды на дом И ему хотелось остаться еще на год А тут Юленькина затея Пришлось искать новую квартиру В сентябре Юленька поехала в город И сделала дарственную запись на дом А через месяц, когда судья выбрался Школа перешла в новое помещение Было просторно, чисто, светло Разместились очень удобно и после старенькой прежней хотенки новая школа казалась дворцом. Перед началом занятий отслужили молебен, и когда отец Александр под многолетие ученического хора поднес Юленький крест и окропил ее святой водой, у Юленьки сжалось от волнения горло, и слезы потекли по лицу. Она быстро вытерла платком глаза, взглянула на Нину, розовую, сияющую от удовольствия, и улыбнулась. Нина поселилась во флигельке рядом со школой в двух небольших комнатках и была довольна и счастлива. Такой удобной квартиры у нее еще не было. Юленька прожила зиму на севере у своей родственницы в маленьком тихом городке. А весной, чуть только двинулся снег с земли, вернулась в свою усадьбу и хлопотливо взялась за постройку нового дома. Она постарела за зиму, и седины прибавилась в волосах, но распоряжалась работами бодро, умело, доглядывая каждую мелочь, точно всю жизнь строила дома. И к концу лета вырос на прежнем месте новый хорошенький домик в три комнаты, с балконом, и крыша была, как прежде, тесовая. Приехали племянницы Вера и Зина. Приехал Егор с товарищем-студентом и опять зазвенели в домике молодые голоса, смех и стало по-прежнему весело и шумно. На освещении дома было много гостей. Служба была торжественная. Икона лежала в зелени, в цветах и слышался смешанный запах ладана и васильков. Отец Александр, совсем прозрачный от худобы, и от парчёвой жёлтой ризы, с лицом и глазами не от мира сего, читал тихим голосом трогательные молитвы о здравии и благоденствии живущих в нововоздвигнутом доме сём. А ученический хор пел громко, восхищённо, точно радуясь тому, что дело жизни восторжествовало над смертью. На дымном пожарище выросло новое жилище, и Ёленька чувствовала, что все прежние огорчения забыты, и на душе спокойно, легко, и хочется думать только об одном — чтобы все было хорошо. «Дай, Господи, благополучно пожить в новом уголке!» — мысленно молилась она. И опять, как тогда, на освящении школы, к горлу подступало что-то сладко ноющее, мучительное. И трудно было удержаться от слез.